Лялька. Будильник вопил истошно и истерично. Лялька шарила рукой по тумбочке, пытаясь выключить адский инструмент. С закрытыми глазами получалось плохо, вернее, совсем не получалось. Глаза пришлось открыть. Она сила и нажала ненавистную кнопку, и будильник дернулся и замолчал. Лялька полежала еще минут десять и, поняв, что опять проваливается в сон, резко вскочила и села на кровати. Она с тоской посмотрела на еще теплую, уютную подушку, мотнула головой, нащупала тапки и поплелась в ванную, залезла в душ и включила холодную воду. Было холодно и ужасно противно. Кожа покрылась крупными пупырышками. «На тебе сошелся клином белый свет», — заголосила она. Стало чуть легче. Потом она торопливо сосчитала до ста и выключила воду. Так лялька воспитывала характер, этому с детства учил ее отец. «Чтобы не быть рохлей», — приговаривал он, растирая крошечную ляльку жестким, мокрым и холодным полотенцем. Лялька с детства знала, что быть рохлей — это унизительно и отвратительно, обиднее слова нет. Рохля — это тот, кто не может за себя постоять, не может принять решение. Рохля — это обязательно плакса и трусиха, готовая прожить всю свою жизнь за чьей-то спиной. В общем, самое жалкое и безвольное существо, которое даже жалости не достойно только презрение. Чтобы не быть рохлей, надо обливаться холодной водой по утрам, бегать на лыжах, плавать в бассейне, есть по утрам геркулесовую кашу без сахара и масла и тертую морковь на ночь. Только морковь и стакан кефира. Никаких пирожных и конфет. А то будешь как... Тут отец замолкал. И лялька понимала, что он имеет в виду. Вернее, кого? Конечно, мать. Обидно, но мать действительно была рохлей, плаксивой, болезненной. Любая проблема, даже самая малая, житейская, становилась для нее вселенской катастрофой. Хозяйкой она была посредственной. Деньги тратила неразумно, одевалась блекло и безвкусно и красила губы бледно-розовой мертвятской помадой. Высшего образования у нее тоже не было. Работала она воспитательницей в детском саду. Как красавец и умница отец мог на ней жениться. Лялька недоумевала, хотя эту историю знала. Отец приехал в Москву из Горького, поступил в Бауманский, жил в общежитии в Проголодь на одну стипендию. С матерью познакомился у дальних родственников. Те сказали, что девочка-сирота, очень скромная и тихая, со своей отдельной квартирой. В общем, встретились, погуляли, зашли к ней выпить чаю, а выпили вина. Вместе проснулись. Он заторопился в общежитие, думал, что больше с ней не увидится. Она нашла его через два месяца и сказала, что беременна. Сыграли свадьбу. Родилась Лялька. Отец жил в одной комнате, мать с Лялькой в другой. Общались как соседи. Мать готовила еду и стирала отцу рубашки. Отец отдавал ей часть зарплаты и жил своей жизнью. Лялька не знала, что родители договорились — Пока ей не исполнится восемнадцать, будут сохранять видимость семьи, чтобы не травмировать ребенка. Дураки. Как будто лялька ничего не понимает. Смешно ей, богу. Но это не ее дело. Как решили, так решили. Мать она любила и жалела, относилась к ней с долей презрения и брезгливости, отцом восхищалась. Да что там восхищалась? Отца она обожала и боготворила. Самым большим счастьем была его похвала. За что угодно. «Хорошо, что родители на работе», — подумала она. «Никто на мозг не давит и не поучает». Лялька съела остывшую безвкусную кашу, выпила чаю и надела ненавистную форму. Скорее бы каникулы. Задержавшись на минуту у зеркала, она заперла дверь на два замка и побежала вниз по лестнице, распахнула тяжелую дверь подъезда и увидела Таню с Веркой. Двинули, девчонки кивнули.